Он даже не пытался с ними играть, поскольку почти не знал Парижа. Зато эти двое, надо полагать, город изучили превосходно. Он просто-напросто неспешно фланировал по улице, с видом праздного гуляки, отправившегося полюбоваться красотами города, изучая преследователей. Чем дальше, тем больше убеждался, что столкнулся с профессионалами. Порой они делали челнок, один оставался сзади, а второй обгонял и двигался шагов на 20 впереди Бестужева, иногда по другой стороне улицы, причем несколько раз они менялись местами, Порой один из них исчезал из поля зрения совершенно, а потом оказывалось, что он стервец. Все это время двигался по параллельной улице, справа или слева. Порой, одним словом, в дело был пущен весь набор хитрых ухваток филеров высокой квалификации, для которых не нашел бы и слова порицания сам Медников. Бестужев даже не пытался гадать, кому его преследователи подчиняются, кто их послал. С равным успехом они могли оказаться французскими тайными агентами, людьми Гартунга. А, впрочем, это, насколько можно судить, сплошь и рядом одно и то же Боевиками революционного подполья, неизвестно какой партии А также, если учитывать все варианты, некими конкурентами, озабоченными телеспектроскопом В Вене игроков было столько, что они порой едва ли локтями не сталкивались Чуть ли не штиблеты, начищенные друг другу, оттаптывали Почему бы и в Париже не продолжиться этой азартной толчье? Могут вынырнуть совершенно новые персоны Прежде в гонке незамеченные... Гадать бессмысленно, одно ясно — это не аматеры, не случайные люди, поднаторевшие в слежке мастера. Бестужев довольно долго таскал их за собой, беззаботно бродя по улицам, надолго останавливаясь, чтобы полюбоваться историческими достопримечательностями, благо таковых здесь имелось множество, старательно показывал, что никуда он не спешит, не проверяется, вообще представлений не имеет, что по пятам таскаются прилипалы. Следовало их расслабить, насколько возможно, — Самые опытные агенты в подобных ситуациях невольно расслабляются чуточку. Без сомнения они должны прекрасно знать, кто он такой на самом деле, иначе откуда высококлассная слежка? Но кто сказал, что жандармский ротмистр обязан посвящать делам 24 часа в сутки, не стремиться отдохнуть и развлечься как-никак вокруг Париж? Он глянул на часы, время начинало поджимать. Ну что ж, пора и отрываться. На суше у него было бы мало шансов... Чтобы воспользоваться проходными дворами, закоулками и прочими удобными местами, город следует изучить самолично, знания теоретические по карте тут не помогут. Однако бывают случаи, когда чистой воды теория может оказаться как нельзя более полезной. Достаточно изучить путеводитель и расписание. Завернув в цветочную лавку, Бестужев вышел оттуда с роскошным букетом из ирисов, цикламенов и лилий, с каковым и двинулся далее, столь же беспечным шагом, как прежде. Букет был подобран с умыслом. Всякому маломальски соображающему человеку сразу ясно, что с таким на похороны не ходят. Наоборот, на свидание с прелестницами тут двух мнений быть не может. Судя по парочке игривых взглядов милых дам, перехваченных им, парижане воспринимали молодого человека с пышным, веселым букетом именно как удачливого лавелласа, направлявшегося к предмету своего воздыхания. Мнением преследователей поинтересоваться было невозможно, однако не подлежит сомнению, что они все ж чуточку размякли, чуть ли не час таскаясь за человеком, ведущим себя совершенно беззаботно. Не зря говорится, что у погони одна дорога, а у беглеца тысяча. Оказавшись на мосту, Бестужев еще более замедлил шаг, любуясь сеной. Преследователи, как и следовало ожидать, сразу увеличили дистанцию между ним и собой. Глянув на часы, Бестужев и вовсе остановился. Глядя на реку, должно было создаться впечатление, что времени у него даже больше, чем необходимо — что он отправился на свидание значительно раньше условленного часа. Откровенно говоря, смотрел он не столько на реку, сколько на один из многочисленных колесных пароходиков, сновавших по пасение во всех направлениях. Это было именно то суденышко, что ему требовалось. Ага, матрос в синей блузе отвязал веревку от маленького причального столбика, закинул ее на палубу. Пассажиры расселись потянувшимся вдоль борта лавочкам Отсюда видно, что колесные плицы дрогнули, вспенили темно-зеленую воду. Все. Двинувшись с места, Бестужев сначала ускорил шаг, а потом совершенно неожиданно для филеров припустил по мосту так, словно за ним гнались анархисты со всего мира, загрохотал подошвами по узкой каменной лестнице, ведущей к воде, с размаху перепрыгнул через натянутый на уровне коленей канатик возле ярко раскрашенной будочки билетера. Пароходик уже отвалил от облицованного тесанным гранитом причала, Меж бортом и уходившими в воду ступеньями было уже не менее трех аршин взбаламученной воды, Бестужев впрыгнул с разбега, пролетел над водой и со стуком приземлился на палубе из безукоризненно чистых тиковых досок. Как и следовало ожидать, никто ради такого не стал бы останавливать кораблик, возвращаться к причалу, высаживать молодого озорняка.